Развязка Островский изощренно искусен в постройке пьесы. Внезапные события, перемены, разоблачения нарастают к концу комедии, как снежный ком. Все рассчитавший и предусмотревший Глумов не учел одного — коварство оскорбленной и ревнующей женщины. Ему удавалось ловко лавировать между консерваторами и либералами, но двойная игра в любви не сошла ему с рук. Оттенки политических мнений и вкусов оказалось легче учесть, чем притязание женской ревности. Молодой герой заигрался, запутался между двумя женщинами, Мамаевой и Машенькой, и месть влюбленной тетушки, укравшей дневник и предавший его огласке, привела Глумова к ошеломляющему падению. И все же мы имеем дело с комедией а в комедии должен быть счастливый конец. Лотком-перком до да за свадебку. Конец мудреца вдвойне благополучен. Драматург, как водится, соединяет сердца влюбленных. Машенька выходит за гусара Курчаева, который вполне достоин этой чести, потому что, потому что, ну, хотя бы потому что она его любит. К тому же гусар простодушен, ненавязчив и сам охотно признает себя обыкновенным человеком, а скромное смирение должно быть вознаграждено. Но и сам Глумов получает к финальному занавесу неожиданную возможность вынырнуть из-под обломков, казалось бы, безвыходной катастрофы и вполне успокоит зрителя относительно будущей своей судьбы. Едва придя в себя от неожиданного разоблачения перед лицом многолюдного общества в саду Турусиной, герой демонстрирует редкий образец самообладания. Он отнюдь не сломлен, не раздавлен. Глумов не унизит себя тем, чтобы объясняться и оправдываться перед людьми, которых он так долго водил за нос, и хладнокровно оценив ситуацию, он сам переходит в наступление». Увлеченный в подлости, он обличает в ней и других. Все карты, открыты на столе, идет окончательный расчет. Глумов хочет показать, и не без успеха, что все гости Турусиной таковы же, в сущности, как он сам. Здесь нет незамаренных, и у каждого, если разобраться, рыльца в пушку. С темпераментом Чацкого Глумов клеймит их глупость, пустомыслие, нелепые претензии, и не стесняется упомянуть, как ненавидят они друг друга, как радуются любому скверному слову друг о друге. И, уступая этому напору, первым сдается Городулин. «Я ни слово. Вы прелестнейший мужчина, вот вам рука моя». А за Городулиным тянутся и все остальные. И скоро дружный хор прощения, примирения и похвал — сплетает новый венок на опозоренное чело Глумова, сумевшего обратить в победу даже свое поражение. Тут дело не только в том, что мудрецы испугались его неопределенных угроз и боятся быть скомпрометированными. Глумова надо приласкать, потому что он способный человек и еще может пригодиться. Послушание беспринципного человека легко купить. Грешки и вожделения – делают его повадливым, а сомнительные способы и приемы, какими он действует, в сущности никого здесь не смутят. «Вы наш человек», — говорит Глумову Крутицкий, «а нашему человеку не дадут пропасть, если он оступится и упадет, его подберут, и даже его цинические проделки ему не в укор, потому что в конце концов он социально близкий, и понятный, свой человек в этой среде, незримо связанный круговой порукой. Что бы ни случилось, Глумов остается на плаву, и чтобы подчеркнуть эту его живучесть, Островский спустя год выведет его в новой своей комедии Бешеные деньги» таким же скептическим наблюдателем, принятым в хорошем обществе и готовым на новые скандальные аферы. Звучат последние реплики мудреца, занавес медленно задвигается. Поблагодарив артистов аплодисментами, зритель покидает театр, оставаясь наедине со своими мыслями или вовсе безонных, если спектакль только развлек, но не затронул его, не дал пищи для раздумий. Теперь, может быть, понятнее, почему я решился упрекнуть юбилейную постановку мудреца в недостаточной исторической конкретности. Пьеса Островского давала возможность обличить косность, тупость, цинизм и пустозвонство как черты классового сознания, но этой возможностью театр пренебрег, поставив по преимуществу легкий, развлекательный спектакль. Конечно, можно понять опасения постановщика, как бы пьеса, на которую люди приходят отдохнуть и посмеяться, не вышла бы слишком угрюмо для комедии. В самом деле, в пьесе Островского сколько угодно глупцов и прохвостов разных оттенков на добрых же людей пустыня. Глупые, пошлые физиономии преследуют вас, кувшинные рыла высовываются изо всех кулис. Так что некому кажется обратить взор, не на чем отдохнуть душою. Так может, прав в таком случае Крутицкий, когда он восхваляет трагедию, бронит комедию, не способную дать высокое, изображающую одно низкое. И есть ли в конце концов хоть какой-то воспитательный смысл в комедийном зрелище? В летописях театра не отмечено, кажется, до недавней поры случая, чтобы злодей раскаялся, подлец исправился, а глупец помудрил, посмотрев самую нравоучительную комедию. Отрицательный пример на сцене обычно так же мало способен к немедленному воздействию на зрителя, как и дидактический пример для подражания. Что и говорить, это разочаровывает, а у человека нетерпеливого может вызвать даже досаду на литературу и театр, не способных исправить человека, беспомощных воспитать его. Сам великий Сумароков, превозносимый генералом Крутицким, пришел на этот счет к весьма обескураживающему выводу. Тому, кто вор, какой стихий укор, ворам сатира то, веревка и топор. Увы, Сумароков прав, под лица не переубедишь, и вора не сделаешь праведником, какой бы убийственно точной и едкой ни казалась сатира на их деяния. В этом смысле искусству пристало быть скромнее в своих притязаниях. Но есть у него иная цель, другая сила. Названное зло, выявленная и приклейменная подлость как-то научают добрых людей яснее различать их в жизни, понимать их причину, а стало быть, и успешнее противостоять им. То, что запечатлено в искусстве, как бы вычлененное из пестрой сумятицы жизни, крупно поставлено перед глазами, названо, определено, и уже не вызывает сомнений в своей моральной оценке. В комедии Островского, где нет ни единого положительного героя, нравственную оценку автора поддерживают и укрепляют те детали общего исторического фона, которые внятно свидетельствуют, что царство мудрецов не исчерпывает всей картины жизни. В перечне действующих лиц комедии Нет людей демократического лагеря или народной среды, тех, кому мог бы действительно симпатизировать драматург. Но намеки на то, что в обществе живут и другие силы, что оно состоит не из одних крутицких догородулиных, да есть в пьесе. Отголоски целого мира иных стремлений и интересов, оставшегося за границами пьесы различимы, к примеру, в упоминании о «Мальчишках», молокососах, зубоскалах, которых так боятся и не любят надменные старики. Слово «мальчишка» приобрело в полемике 60-х годов значение вполне определенного термина, близкого слову нигелист, смысл которого уже не требовалось всякий раз разъяснять. «Я нахожу, что мальчишество — сила, а сословие мальчишек — очень почтенное сословие», — писал Щедрин в очерке «Сенечкин яд». Самая стервенелость, вражды против них свидетельствуют, что к мальчишкам следует относиться серьезно, и что слова «мальчишки» — нигилисты, которыми благонамеренные люди венчают все свои диспуты по поводу почтительно делаемых мальчишками представлений и домогательств, в сущности изображают нечто иное, как худо-скрытую досаду. Щедрин поднял перчатку, которую бросили в лицо демократической молодежи реакционные публицисты, изобретя эту презрительную кличку. Отвечая Каткову и его присным, которые не упускали случая разбронить мальчишек, Щедрин встал на защиту молодого поколения и его лучшей революционно настроенной части, и Островский оказался заодно с ним в этой борьбе. Стоит ли говорить, что взгляды и настроения драматурга лишь отчасти, лишь до известной черты совпадали с позицией революционных демократов? Художник и моралист, странившийся обычно политической злобы дня, Островский был далек от их революционной решимости поисков путей социального обновления мира. Но он вступился за верховные права разума как «гуманист и просветитель», представлявший, по словам Добролюбова, партию народа в литературе, и его пьеса стала не только литературным, но и политическим явлением. Наблюдавший издалека за событиями, происходившими в России тех лет, когда была напечатана и поставлена пьеса Островского, Карл Маркс писал одному своему корреспонденту 21 января 1871 года. Идейное движение, происходящее сейчас в России, свидетельствует о том, что глубоко в низах идет брожение. Умы всегда связаны невидимыми нитями с телом народа. Умы всегда связаны невидимыми нитями с телом народа. Вот, наконец, случай, когда мы можем употребить слово «ум» без иронических кавычек, без насмешки или разочарования – а в самом прямом и высоком смысле.